ЛЕГЕНДА О ЯБЛОКЕ Когда однажды, в Думу погружен, увидел Ньютон яблоко падения, он вывел притяжение закон из этого простого наблюдения. Джордж Байрон Дом в Улстерпе, где Ньютон родился и провел чумные годы, годы с 1665 по 1667, сейчас превращен в музей. Над узкой и низкой входной дверью мемориальная табличка. Войдя в дом, посетитель оказывается в низком помещении с холодными каменными полами, неожиданно просторным по сравнению с внешними обводами дома. Пологая лестница со стертыми ступенями ведет на второй этаж. Левая по коридору комната – это спальня, где родился Ньютон. Первое, что бросится здесь в глаза – это рисунок яблони на стене. Над каменом – мраморная доска с известными словами Александра Поупа. Природы смысл был вечной тьмой окутан, да будет свет, рёк Бог, и вот явился Ньютон. В комнате справа он жил в молодые годы. Её уголок, теперь освещенный окнами, выходящими на юг, к саду, и на восток, к реке, раньше был тёмным. Окна были заложены для снижения оконного налога. И здесь, в этом уголке, была его студия и нехитрые предметы, сохранившиеся в ней. Простой кромвелевский стул, почерневший небольшой стол, чернильница, ручка, медные линейки были, возможно, свидетелями великого вдохновения молодого гения. Яблоневый сад в южной части имения шумит листвой и сейчас. До сих пор в нем произрастают потомки той самой яблони. А сама она, постаревшая и засохшая, превратилась сейчас в скамью, на которую считает долгом присесть каждый посетитель. Да, сильная и неистребима Легенда о яблоке. Гегель говорил, что три яблока сгубили мир. Яблоко Евы, яблоко Париса и яблоко Ньютона. Если мир кто-то изгубил, то уж, конечно, не эти плоды. Но легенды и мифы необычайно живучи. Самый молодой из мифов, миф о яблоке Ньютона, уже четверть тысячелетия, прочно укоренен в сознании человечества. Не будем упрямиться и тоже расскажем историю о яблоке. Уже на склоне лет, будучи 85-летним стариком, Ньютон рассказывал о яблоке, посетившему его Вильяму Стекли. Ньютон в тот день был в благодушном приподнятом настроении. Вот что вспоминает Стекли об этой встрече, состоявшейся 15 апреля 1726 года. После обеда погода была теплая, мы перешли в сад и стали пить чай под сенью яблонь. Мы были вдвоем. Среди прочего, он мне рассказал, что обстановка этого дня напоминает ему ту, которая была, когда ему в голову пришла идея тяготения. Она была вызвана падением яблока в тот момент, когда он сидел, погруженный в свои думы. Почему яблоко всегда падает отвесно, подумал он, почему не в сторону, а к центру земли? У материи должна существовать некая притягательная сила, сосредоточенная в центре земли. Если материя притягивает другую материю, должна существовать пропорциональность ее количеству. Поэтому яблоко притягивает Землю так же, как земля яблоко. Должна, стала быть, существовать сила, подобная той, которую мы называем тяжестью и простирающейся по всей Вселенной. Здесь три главные идеи. Идея всеобщего тяготения, то есть распространения земного понятия тяжести на весь небесный мир, всю Вселенную. Идея пропорциональности тяготения массам тел, количеству материи. И, наконец, идея взаимности, выраженная впоследствии в третьем законе Ньютона. Яблоко притягивает землю так же, как земля яблоко. Здесь для легенды о яблоке не хватает двух важных вещей. Упоминание о том, что все это произошло во время черных лет, то есть в 1665-1667 годах, и упоминание о законе обратных квадратов, являющимся необходимой частью закона всемирного тяготения. Впрочем, воспоминания Стекли отнюдь не единственный источник легенды о яблоке. Примерно через год, уже перед самой смертью, Ньютон рассказал ту же историю Генри Пембертону. Вот как описывать эти события Пембертон. Во времена своего одиночества он стал размышлять о силе тяготения. Эта сила, как обнаружилась, не слишком сильно снижается на самых дальних расстояниях от центра Земли, до которых мы можем подняться, на вершинах самых высоких зданий и даже на вершинах самых высоких гор. Ему казалось естественным, что эта сила должна распространяться гораздо дальше, чем обычно считают. «Почему бы не до Луны?» – спросил он себя. И если так, это должно оказывать влияние и на ее движение. Возможно, она остается за счет этого и на своей орбите. Хотя силы тяжести на небольших расстояниях от центра Земли, на тех, на которых мы можем поместить себя, ослабляется и не очень заметно, вполне возможно, что там, где находится Луна, эта сила может значительно отличаться от той, что существует на Земле. Чтобы вычислить, какова может быть степень этого снижения, он предположил сначала, что если Луна удерживается на орбите силой тяготения, то, несомненно, что и главные планеты вращаются вокруг Солнца той же самой силой. Сравнивая периоды нескольких планет с их расстояниями от Солнца, он обнаружил, что если какая-либо сила, подобная тяготению, держит их на их орбитах, то эта сила должна снижаться в квадратичной пропорции с увеличением расстояния. В этом воспоминании есть важная информация о том, как Ньютон пришел к закону обратных квадратов через третий закон Кеплера, сравнивая периоды с расстоянием от Солнца. Важно еще одно. В словах Пембертона нет привязки к чумным годам, к вулструпу и яблоку. Речь идет лишь об одиночестве Ньютона, состоянии, в котором он пребывал по меньшей мере первые полвека своей долгой жизни. Но откуда вообще взялась у Ньютона идея сопоставить силу тяжести на поверхности Земли с силой тяжести на крышах высоких зданий, на вершинах гор или, добавим, на дне глубоких колодцев? Нам неизвестно, чтобы Ньютон проводил подобные опыты в свои чумные годы или когда-нибудь позднее. Почему же он столь уверенно говорит о том, что сила тяжести незначительно меняется с высотой? Не знал ли он об одном выступлении Роберта Гука, сделанном как раз во время чумы? 21 марта 1666 года Роберт Гук прочел на заседании Лондонского королевского общества свой мемуар об опытах над изменением силы тяжести в зависимости от расстояния падающего тела от центра Земли. Он измерял силу тяжести с помощью маятника и не обнаружил серьезных различий. Уже в мае Гук сообщил королевскому обществу, что природа силы, удерживающей планеты на их орбитах, по его мнению, подобна той, что производит движение маятника. Более того, Гук утверждал, что сила, управляющая движением планет, изменяется в некоторой зависимости от расстояния. Знал ли Ньютон об этих экспериментах и идеях Гука? Мы можем только гадать. Но это и не важно. Проблема тяготения уже витала в воздухе. Потребности практической астрономии давно поставили ее в повестку дня. Интересно, что в воспоминаниях Пембертона есть сад, но нет яблока. Нет в них и какого-либо упоминания о массах, важнейшем элементе закона всемирного тяготения. Так что же, не было яблока – это невозможно – Как могло не быть яблоко в известном яблоневом саду, славящегося сидром Линкольнширского графства? Яблоко упало на теплую, прикрытую редким райграссом, землю. То ли синицы разыгрались, распрыгались среди ветвей, то ли северный ветер, обогнув каменные стены манора декартовым вихрем, мягко ухватил ветку и потряс ее. Яблоко, сначала неподвижно висевшее на своем черенке, оторвавшись от веточки, Полетело вниз все быстрее, пока, наконец, не шлепнулось о разогретую осенним солнцем землю. Ньютон, проводив яблоко взглядом, прервал свои размышления по поводу Декарта и его механики. Он задумался над увиденным, как он задумывался над всем, что его окружает, как он задумывался над первопричинами и первоначалами всех вещей и явлений. Почему яблоко упало? Потому что оно обладает тяжестью, обыденным свойством всех предметов, Над причинами и особенностями которого задумывались многие еще с платона платон считал причиной тяжести является притяжение земли его ученик аристотель пытаясь разгадать сущность притяжения считал что тяжесть изначальное свойство тела его извечная склонность соединяться с себе подобными занять определенное место это объяснение удовлетворяло людей тысячи лет до коперника великого реформатора неба Коперник понял, что царевшая в его время система Птолемея и его последователей не допускает рационального объяснения небесных движений и приводит вследствие этого к уродливой картине мира. «Твое святейшество, вероятно, не только изумится тому, что я осмелился выпустить в свет плоды стольких ночей труда», писал Коперник посвящении посвящении папе, «сколько тому, каким образом мне могла прийти мысль, что Земля движется». тогда как все математики утверждали противное. Да и вообще, казалось, это было против здравого человеческого смысла. Не скрою от твоего святейшества, что на размышления о другом способе вычисления движения небесных тел меня навело исключительно разногласия математиков по этому вопросу. Они не могут доказать того, к чему стремятся. А главного, именно формы Вселенной и симметрии ее частей, они не смогли ни отыскать, ни вычислить. Они делают то, что сделали бы, если бы взяли из разных картин руки, ноги, голову и другие части, даже прекрасно нарисованные, но без необходимой пропорциональности, и сложили бы все это в один рисунок. Получился бы, конечно, урод, а не человек. Коперник полагал, что тяжесть – это естественное устремление, которым божественное провидение одарило части для их сочетания в единое совершенное целое – сферу. Он, оставаясь по существу на позициях Аристотеля, смог тем не менее впервые указать на родство тяжести и тяготения. Коперник считал, что тяжесть, как указанное выше устремление, свойственно, вероятно, солнцу, земле, луне и другим блуждающим светилам, которые благодаря этому свойству и сохраняют свою шарообразную форму. Тяжесть Коперника относится к каждой планете и небесному телу в отдельности. Всемирного тяготения у него нет. Новый индуктивный метод науки, настаивающий на поисках правды не в дедукции, не в силогизмах и формальной логике, но в самих вещах, в эксперименте, был впервые практически применен придворным врачом королевы Елизаветы Вильямом Гильбертом. Примечание. Иногда изобретателем нового метода в науке называет Фрэнсиса Бекона. Нужно, однако, заметить, что книга «Новый органон» Бэкона вышла через 20 лет после появления труда Гильберта. Кроме того, Фрэнсис Бэкон разработал свой метод чисто теоретически, и никто из ученых никогда ему прямо не следовал. В своей книге «О магните магнитных телах и о большом магните Земле», вышедшей в 1600 году, Он описал более 600 специально поставленных экспериментов над магнитными телами, которые привели его к чрезвычайно важному и неожиданному для современников выводу о том, что Земля представляет собой гигантский сферический магнит. Этот вывод Гельберт сделал на основании того, что магнитное поведение терры Земли было в некоторых отношениях полностью тождественно магнитному поведению небольшой намагниченной железной сферы. Тереллы, землицы. Нужна была большая научная смелость для того, чтобы перекинуть мост логически логической необходимой связи между двумя явлениями столь разного масштаба. В книге о магните взаимодействие Земли и Луны сравнивалось со взаимодействием магнита с железом. А в одном из посмертных сочинений Гильберта указано, что Земля и Луна влияют друг на друга как два магнита, причем пропорционально своим массам. Многих потрясли выводы Гильберта, и даже Галилей сказал, что они достойны удивления. Великий предшественник Ньютона Гильберт считал, что тяжесть – это врожденное влечение одного тела к другому и частей к целому. В пределах одной планеты действует обычная тяжесть между небесными телами силой тяготения магнитного происхождения. Сила, истекающая из Луны, достигает Земли. Подобным же образом магнитная сила Земли пробегает небесное пространство до Луны. Обе силы при встрече складываются в определенных соотношениях. Действие Земли, однако, гораздо значительнее вследствие ее большей массы. Взаимодействие, однако, не сближает тел наподобие магнитных сил, а лишь заставляет их непрерывно вращаться одно около другого. Кеплер поддержал точку зрения тех, кто считал, что тяжесть есть стремления однородного к соединению. В бессвязных, противоречивых, порой причудливых и фантастических откровениях Кеплера есть тем не менее много тонких замечаний. Он считал, что тяготение — это взаимное стремление друг к другу однородных родственных тел. Камень и Земля родственны, они притягиваются друг к другу, причем гораздо более камень притягивается к Земле, чем Земля к камню. Если бы два камня были помещены вблизи друг от друга в каком-либо месте мира, вне круга действия третьего сродственного тела, то эти камни сошлись бы в промежуточной точке, причем каждый из них приблизился к другому на такое расстояние, каким является громада второго камня сравнительно с первым. Если бы Земля и Луна не удерживались своей естественной силой, или любой ей равнозначной, каждая на своей орбите, то Земля приблизилась бы к Луне на одну пятьдесят четвертую часть расстояния, а Луна опустилась бы к Земле на остальные 53 части его. И здесь бы они соединились. Все это, однако, в предположении, что плотности одной и другой равны одинаковы. Если бы Земля перестала притягивать свои воды, то все воды морей поднялись бы и втекли бы в тело Луны. У Кеплера планеты впервые не блуждают по небу самопроизвольно. Их движение по Кеплеру происходят под влиянием некоторого внешнего агента, движущей души планетной системы, спрятавшейся в Солнце. Солнце – источник действия, виртуса. Действие Солнца ослабевает с расстоянием. Планеты тоже обладают виртусом. Более того, планеты обладают способностью осознания своего положения, наделены свойством чувствовать величину углов и даже синусов этих углов. Впрочем, все эти гипотезы, считает Кеплер, «Ничто иное, как дым. Не являются ли планеты, упрошает Кеплер, просто гигантскими магнитами», как полагал Гильберт в отношении Земли. Кеплер видел влияние притяжения в земных приливах. Он видел его и в обнаруженных тихо браге особенностях движения Луны. Здесь Кеплер подозревал совместные действия и Солнца, и Земли. Однако до полного осознания и количественной формулировки закона всемирного тяготения Кеплеру было далеко. Галилей откровенно смеялся над выводами Кеплера. Из всех людей, рассуждавших об этом замечательном явлении, о приливах и отливах моря, больше всех удивляюсь я Кеплеру. Будучи человеком свободного и острого ума и владея теорией движений, приписываемых Земле, он стал потом уделять внимание и соглашаться с мнением о влиянии Луны на воды, о скрытых качествах и подобных детских выдумках. Галилей совершенно не понял и не оценил законов планетного движения Кеплера. И вследствие этого в своих идеях относительно планетного движения, принимая уже систему Коперника, Галилей не смог предложить ничего нового по сравнению с Гепархом и Птолемеем. Декарт был против придания тяжести статуса изначального свойства тел. Тяжесть по Декарту зависела от формы, величины и движения тел. Тяжесть вызывается подталкиванием тел сзади тонкой материи, находящейся в непрерывном вихревом движении. Это движение возникает вследствие вращения Земли, отбрасывающей частицы небесной материи за счет центробежной силы. А поскольку эти частицы удаляются от Земли, другие точки же должны устремиться к Земле. Они-то и подталкивают тела, создавая силу тяжести. Это первая последовательная механическая концепция тяжести, не требующая введения для объяснения врожденных свойств или божественного вмешательства. Вот несколько мазков к пестрой картине представлений о тяжести тяготения, с которыми встретился убежавший из Кембриджского университета от чумы домой к матери в устров студент Ньютон. Теперь ему предстояло из всего этого конгломерата идей и догадок создать свой знаменитый закон всемирного тяготения. Какая-то неясная идея подспудно возревала в его сознании. Она была расплывчата, не поддавалась ясной формулировке, постоянно встречала неразрешимые, казалось, препятствия. Сам Ньютон, спрямляя путь к великому достижению, писал о своем открытии так. В начале 1665 года я нашел метод приближенного вычисления рядов и правила для преобразования в ряд двучлена любой степени. В тот же год, в мае, я нашел... Метод касательных Грегори и Шлюзиуса. И уже в ноябре имел прямой метод флюксий. А в январе следующего года – теорию цветов. А в январе следующего года я имел начало обратного метода флюксий. В том же году я начал размышлять о том, что тяготение распространяется до орбиты Луны. И, найдя как вычислять силу, с которой шар, катящийся внутри сферы, давит на ее поверхность, из кеплеровского правила периодов планет находящихся в полукубической пропорции к расстоянию от центров их орбит, вывел, что силы, которые держат планеты на их орбитах, должны быть обратно пропорциональны квадратам расстояний от центров, вокруг которых они обращаются. И таким образом, сравнив силу, требуемую для удержания Луны на ее орбите, с силой тяжести на поверхности Земли, я нашел, что они отвечают друг другу. Все это было в два чумных года. 1665 и 1666, ибо в те дни я был в расцвете творческих сил и думал о математике и физике больше, чем когда-либо после. О, эти приоритетные споры. То, что приведено выше, написано в самый разгар схватки с Лебница, через полвека после описываемых событий. Память – плохой консультант в делах полувековой давности, тем более, когда на старые воспоминания наложены Суровые суровой реалии последних лет жизни, омраченных жестоким, не на живот, а насмерть, спором о приоритетах. Вот откуда берется легенда об Анне Миробилес, годах чудес, годах неземного вдохновения и творчества, чумных годах. Легенда подтверждена племянницей Ньютона, подхвачена Вольтером, раструблена по всему миру англичанами, авторами героических биографий Ньютона. Сегодняшние исследователи бесстрастнее и справедливей. Устанавливая истину, они не умоляют величий Ньютона. Наоборот, развенчивая очередные околонаучные мифы о яблоке и о годах чудес они мировились, они лишают гениальность Ньютона мистического ореола внезапного богоданного откровения и в то же время придают его творчеству неспешную истинно-баховскую величавость и родовое достоинство. Этими последними исследованиями фигура Ньютона, столь выпадавшая раньше из контекста его эпохи и его окружения, вновь возвращается к своим предтечам, учителям и коллегам, к собственному таланту и безустанному труду. Недаром наиболее полная из современных биографий Ньютона, написанная Вестфалом, названа устали Основа открытия Ньютона в области всемирного тяготения, сделанных в чумные годы, восходит к кембриджским студенческим годам. К тому времени, когда в тетрадях 22-летнего Ньютона появляется «Вопросник» – грандиозная программа исследований по физике, охватывающая не только природу, но и Бога. Воображение кембриджского студента тогда захватила механистическая философия Декарта. Естественно, это получило отражение в его тетради. Там, в «Вопроснике», записана главка «О неистовом движении», ясно выявляющее влияние на него Декарта его книги «Начало философии», вышедшей в 1644 году и оказавшей громадное воздействие на кембриджских платоников, в частности на Генри Мура. Ньютон позже признавался, что одно время он был ярым картезианцем. Это было как раз тогда, в Анне Миробилис. Точно известна дата начала увлечения Ньютона Декартовой механикой – 20 января 1665 года. Освобожденный неделю назад от стояния на квадрогезиме, сдачи бакаларовских экзаменов, он занимался тем, что ему нравилось. В мусорной тетради, унаследованной от отчима Барнабы Смита, под датой 20 января 1665 года, значится «Об отражениях». Название «Об отражениях» лишь тайными, но несомненно существующими и нерасторжимыми узами связано с следователями по свету. Речь идет об отражениях, типа тех, которые испытывают бильярдные шары, об отражениях при ударе, упругом соударении, столкновении тел. Это основа декартовской физики, решающей все проблемы движения в рамках единой материи и пространства, где движение непрестанно передается от тела к телу, прибавляется одному и убавляется от другого при неизменной его вечной сумме. Вот что пишет Ньютон. Акс 100. Всякое тело, естественно, продолжает оставаться в том состоянии, в котором оно находится до тех пор, пока оно будет изменено какой-либо внешней причиной. Так, тело, однажды приведенное в движение, всегда будет сохранять скорость, количество и направление своего движения. Сравним с Декартовым. Всякая вещь пребывает в том состоянии, в каком она находится, пока ничто ее не изменит. У Декарта это не принцип механики, но принцип философии природы. Речь идет о сохранении состояния покоя, движения и даже формы тела. Второй закон Декарта гласит, всякое движущееся тело стремится продолжать свое движение по прямой. Это уже закон механики. Декартом фактически сформулирован принцип инерции. Следующий закон Декарта гласит, если движущееся тело встречает другое, сильнейшее, оно ничего не теряет в своем движении. Если же она встречает слабейшее, которое может подвинуть, оно теряет столько, сколько тому сообщает. Последний закон Ньютон сразу отверг, как содержащий неточности и ошибки. Было неясно, что имел в виду Декарт под сильнейшим и слабейшим, понятиями которыми широко оперировал. Ведь сила движения в том смысле, в котором, видимо, определял ее Декарт, должна была бы зависеть и от скорости тела, и от самого тела. Не забудем, что понятие массы тогда еще не было разработано. Таким образом, декартовская сила – это сила движущегося тела, неотрывная от тела, фактически сила его удара. Ньютон не ссылается на Декарта, не опровергает его. В виде его очевидной ошибки он пытается выработать свои законы движения. Одно время, как можно понять из рукописей, ему удается отделить силу от тела, отделить причину от следствия. Обязательно ли причиной изменения состояния тела должен быть удар? Нет ли иных причин? Здесь и возникает образ яблока, висевшего до поры до времени на ветке, а затем упавшего по строго вертикальной линии на землю и ударившего ее. Не удар вызвал изменение состояния движения раньше неподвижного яблока, а некоторая внешняя причина, отличная от удара. Внешняя сила. Может быть, сила тяжести – Тогда сила должна иметь совсем иное определение, не такое, как у Декарта. Может быть такое, как Ньютон набрасывает в одном из своих черновиков. Сила – это давление или напор, натиск одного тела на другое. Сила Ньютона отделяется от тела, становится внешней причиной движения. Декарт писал в трактате о свете, «Если одно тело сталкивается с другим, Оно не может сообщить ему никакого другого движения, кроме того, которое потеряет во время этого столкновения, как не может и отнять у него больше, чем одновременно приобрести себе. Ньютон, чтобы разрушить любое количество движения в теле, потребуется столько же силы, сколько требуется, чтобы создать такое движение. Так было сначала, под явным влиянием Декарта. Потом формулировка меняется, равные силы будут производить, равные изменения в равных телах. Ибо теряя или приобретая одно и то же количество движения, тела подвергаются тому же изменению своего состояния. В том же теле равные силы будут производить к равным переменам. Тело стало объектом приложения внешних сил, являющихся и причинами движения, и причинами перемен его характера. Это новая революционная концепция силы, концепция Ньютона. Возможно, она навеяна яблоко. Во всяком случае, в вопросники сила Ньютона еще внутренне присущи телу, как у Декарта. Теперь в 1665 году она стала иной. Она практически превратилась в то понятие, которым мы оперируем сегодня. Все более углубляя свою концепцию силы, все более удаляясь от Декарта, все больше концентрируясь скорее на изменениях движения, чем на самом движении, Ньютон постепенно приходит к еще одному важному выводу. который, в принципе, мог бы быть овеян тем же падением яблока. Яблоко и Земля, Земля и Луна – две системы тел. В одну систему входят два небесных тела, а в другую – небесное и земное, или два земных. Как считать, могут ли эти столь различные тела подчиняться одним и тем же законам? А кстати, различны ли эти тела? Телескоп Галилея и его звездный вестник проложили первые, Шаткие и через пропасть между земным и небесным, мирским и идеальным, между хрустальными сводами планет и грешной землей, между небесными и земными движениями. Галилей увидел многое из того, что недоступно было другим. Направив на небо телескоп, Галилей обнаружил земное, отнюдь не божественное строение Луны. Уши Сатурна, спутники Юпитера, неизвестные звезды Млечного Пути. Все укрепляло его в правильности Коперниковской теории, и он стал ее ревностным проповедником. Кратеры на Луне, подобные кратерам Земли, открытые Галилеем, подрывали мнение с классической философией о том, что Луна в силу ее небесного происхождения должна была бы обладать и идеально гладкой круглой формой, будучи частью идеальной небесной сферы. Галилей видел и то, что метеориты, небесные тела, очень похожи на земные камни или руды. Ничего особенного, божественного, в них не было. Это наводило на мысль и о земном, обычном характере движения небесных тел, о единстве законов, управляющих земными и небесными движениями. До Галилея господствовало убеждение в коренном различии земных и небесных движений. Если земные тела могли двигаться куда угодно и как угодно, по любым траекториям, то в небесах царил порядок. Там были божественные сферы, там властвовало движение по идеальным орбитам – окружностям. В гелиоцентрической системе Коперника сама Земля превратилась в обычную планету. А Кеплер определил, что движение планет происходит не по совершенным окружностям, а скорее по не столь уж совершенным эллипсам. В «Новой астрономии» Кеплер писал «Главная моя ошибка заключалась в том, что я считал орбиту планеты совершенной окружностью. Эта ошибка оказалась тем более злостным врагом моего времени, что основана была на авторитете великих философов. Идеальный небесный мир на глазах терял свое совершенство и вместе с ним свое особое место в механике. Незадолго до смерти Галилео Галилея фирма Эльзивира в Флейндоне напечатала его последнюю книгу «Беседы и математические доказательства» касающийся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению. Как было указано на обложке, труд этот принадлежал Перу, сеньора Галилео Галилея, Рыси Глазова, экстраординарного философа и математика, мудрейшего великого герцога Тосканского. Обращение к Фауне в титуле ученого означало, что он состоял членом Академии Рыси Академии Линчеи, высшего научного учреждения Италии, и, следовательно, как рысь, которой приписывалось необыкновенно острое зрение, способен был увидеть то, чего не видят другие. Галилей первый совершил святотасвенно. Применил к движению небесных тел те законы механики, которые он обнаружил при исследовании вполне земных машин и механизмов безмолвных и послушных человеческих слуг. Старый стиль мышления уходил в прошлое. Природа становилась независимой от умозрения ее наблюдателей и, порой даже казалось, от воли ее создателя. Каноны с холостической философией пали, но замены им не было. Материальное единство мира, продемонстрированное Галилеем, требовало и единства законов, управляющих им. В поисках величины, характеризующей движение, Галилей ввел импета или момента – количество движения – определяемой массой и скоростью. Подобная же величина использовалась Декартом, который писал, «Я принимаю, что во всей созданной материи есть известное количество движения». Так, если камень падает с высокого места на Землю, то в случае, когда он не отскакивает, а останавливается, я допускаю, что он колеблет Землю и передает ей свое движение. Но так как часть Земли, приведенная в движении, содержит в себе в тысячу, например, раз более материи, чем в камни, то передав им свое движение, он может сообщить только в тысячу раз меньшую скорость. Это земля и яблоко Декарта. Земля и яблоко, земля и камень, содаряющиеся друг с другом, камень, бьющий землю, но не тяготеющий к ней, как яблоко Ньютона. А кембриджские платоники отреагировали на открытие Галилея весьма своеобразно, в духе своей концепции божественной полноты. Сходство Земли с другими планетами, открытые Коперником и Галилеем, привело их к возврату не то что к Платону и Платину, но к ям в и проклу, к иерархии добрых и злых духов. Чем выше сфера, тем важнее ее обитатели. Не населены ли планеты промежуточными между богами и людьми существами, которые управляют королями придворными. Фактически это был возврат к управляемым ангелами небесным сферам, к иерархической вселенной Аристотеля. Ньютон поражался живучестью этой теории, пришедшей от греков через магометанство в христианство. Католическая церковь добавила свои краски. Подобно тому, как в обществе были папа, епископы, архиепископы, императоры, короли, дворяне и рыцари, В небе существовала не менее сложная иерархия девяти ангельских хоров, каждая из которых управлял определенной частью Вселенной своими планетными сферами. На небесах планеты и Земля законы подчинения соблюдают, имеют центр и ранг и старшинство, обычай и порядок постоянный, как говорил шекспировский герой. Галилей и Коперник намекнули на единство механических законов Земли и Неба. Ньютону предстояло теперь создать на их основе новую систему мира, в которой бы не было места ни ангелам, толкающим небесные сферы или планеты с помощью своих крылышек, ни вихрем Декарта, выполняющим по существу те же функции. Главное в механике Декарта – с ударения тел. Именно здесь, при исследовании системы двух тел, Ньютону удалось получить особенно интересные результаты. он приходит к выводу о том, что тела при столкновении действуют одно на другое, причем взаимные силы их столкновения равны и приводят к равным изменениям их движения. Здесь полпути между Декартовским столкновением и Ньютоновским третьим законом. Действие равно противодействию. Ньютону все время мешала путаница в понятиях внутренних и внешних сил. Рассматривая, например, круговое движение тел, Движение камня, вращаемого на веревке, он вслед за Декартом считал, что силой, стремящейся удалить тело от центра вращения, есть внутренняя сила тела, та самая, которая стремится сохранить тело в движении. Сравнение с равномерным прямолинейным движением приводило к смешению понятий силы, массы и импульса, определения которых не были тогда известны. Ньютон отверг принцип инерции и тем самым отодвинул свои открытия на несколько лет. И вместе с тем Ньютон был уже близок к введению инерции. В своем мемуаре о тяжести и равновесии жидкостей, написанном приблизительно в эти же годы, мы встречаем определение 15. Тела являются более плотными, если их инерция более сильная, и более разреженными, если их инерция более слабая. Интересен подход молодого Ньютона к проблеме кругового движения. Здесь нет привычного декартовского соударения тел. И Ньютон, как и в своих математических работах, совершает предельный переход от прерывного к непрерывному, от удара к тяге. Он рассматривает тягу как совокупность бесчисленных непрерывно следующих друг за другом ударов. Сделав так, Ньютон пришел к важнейшим выводам. Он, в частности, вывел, конечно, неявные без использования понятия массы, формулу для центробежной силы. А получив значение центробежной силы, Ньютон тотчас же, же применил формулу для проверки выводов Галилея. Книга «Галилея. Беседы» только что в 1665 году появилась в Англии в издательстве Солсбери. В «Диалогах Галилей» устами своего «альтер-эго» (примечание: «двойника» буквально второе «я» латы. Сальвиати отвечает критику Коперниковой системы, которой ехидно упрошает «Если Земля вращается», Почему же с нее не слетают ничем к ней не прикрепленные люди, животные и дома? Ответ Сальвиати в том, что против центробежной силы, впрочем, это понятие только еще будет изобретено Пьюгенсом, действует сила тяготения. Причем, судя по измерениям ускорения свободного падения, проведенного Галилеем, эта сила больше той, что вызывает стремление тела удалиться от центра его вращения. Ньютон решил вычислить, во сколько раз сила тяжести превосходит ту, которую мы теперь называем по центробежной. И, используя данные Галилея из диалогов, нашел, что это соотношение равно 144 или около того. Затем он решил проверить Галилея и приведенное им значение для ускорения свободного падения. Он изготовил конический маятник с длиной подвеса в 81 дюйм и углом наклона 45 градусов, И вычислил, исходя из характера его колебаний, что свободное падающее тело в первую секунду пролетает 200 дюймов, то есть примерно вдвое больше, чем было указано у Галилея. Соответственно, больше получилось и отношение силы и тяжести к центробежной силе. В статье, написанной через несколько лет, Ньютон снова вернулся к проблеме и вновь уточнил соотношение. Оно получилось равным 350. Теперь он был способен сделать следующий шаг, которому могло бы привести его падающее яблоко, перебросить мост между бытовой тяжестью и силами, действующими между планетами. И Ньютон сделал этот шаг. Он сравнил стремление Луны удалиться от центра Земли и силу тяжести на поверхности Земли и получил соотношение несколько более 4000. Затем он подставил свою формулу для центробежной силы Данные из третьего закона Кеплера кубы радиусов планет относятся как квадраты их периодов вращения по круговым орбитам и получил следующее. Стремление к удалению от Солнца будет обратно пропорционально квадратам расстояния от Солнца. Это важнейшая составная часть будущего закона всемирного тяготения. Но даже не это самое главное. К такой формуле, тем более без масс, выводимой из третьего закона Кеплера и круговых орбит, подходили в то время многие. Важнее было то, что закон обратных квадратов, примененный к Земле и Луне, дал отношение силой тяжести на орбите Луны по сравнению с силой тяжестью на поверхности Земли. 1 к 3600, ибо именно 3600 есть квадрат 60, а 60 это то количество земных радиусов, которое, как считал Ньютон, составляет расстояние от Земли до Луны. Здесь важна сама идея сопоставить центробежную силу Луны с ее притяжением к Земле. Никак нельзя исключить, что переход из системы земля Яблоко, как системы сугубо земной, к системе Земля-Луна, как системе сугубо небесной, был навеян именно Яблоком. Лишь свободный переход из одной системы в другую мог означать всеобщий характер закона всемирного тяготения. Вот что можно было узнать из манускрипта номер 3958, проанализированного Херивеллом, Холлом, Розенфельдом, Вестфоллом и ранее пролежавшего среди неразобранных бумаг Ньютона не одну сотню лет. Несомненно, именно об этой неупубликованной своей работе вспоминал старости Ньютон. То, что она написана после чумы и содержит намеки идеи более позднего периода, не имеет, конечно, существенного значения. Фактом остается то, что первая проверка выводов Галилея проводилась Ньютоном в спешном порядке и почти наверняка в чумные годы в Улстерпе. Об этом свидетельствует хотя бы то, что соответствующие расчеты беспорядочно записаны на обратной стороне материнского договора на сдачу в наем земли. В таком виде они и стали известны через сотни лет. Не имея под рукой точных данных, Ньютон взял размеры Земли и величину ускорения свободного падения из книги Галилея. В годы Вулстробского уединения правильные выводы Ньютона как бы пробиваются через его во многом неверные представления, заимствованные у Декарта. То, что Ньютон той поры – это еще далеко не Ньютон начал, подтверждает его рукопись законы движения», относящаяся к первым, послеучебным и после чумным годам. в ней царствует соударение тел. Но оно, конечно, уже не то соударение, которое встречается в мусорной тетради. Здесь делается попытка найти общее решение вопроса столкновения тел при любых видах движений, прямолинейном и вращательном. Сила Ньютона пока – это силы внутренние, создающие абсолютное движение в абсолютном пространстве. Он как бы не знаком еще с инерцией тел, с понятием массы. Его взгляды пока еще несовместимы с его же будущим законом всемирного тяготения, предполагающим взаимодействие на расстоянии, без всякого сударения и непосредственного контакта. Тому есть доказательства. На форзаце, принадлежащей Ньютону книги Винсента Винга «Британская астрономия», вышедшей в 1669 году, то есть через три года после чумы, Найдены заметки, из которых напрашивается странный вывод. И после 1669 года Ньютон не вполне точно осознавал значение закона обратных квадратов. Несовпадение силы тяготения и центробежной силы для Луны он объяснял тем, что кроме тяготения на Луну действует еще некий декартовский вихрь. Для сопоставления еще один рассказ об открытии закона тяготения. Теперь он принадлежит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 Расчет не совпал с его теорией и заставил его довольствоваться предположением, что наряду с силой тяжести должна быть еще примесь той силы, которой была бы подвержена Луна, если бы она переносилась в своем движении вихрем. Если говорить о законе всемирного тяготения в том виде, как мы его знаем сегодня, и заключающемся в том, что каждый объект Вселенной притягивается к любому другому объекту с силой, прямо пропорционально их массам и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними, то до него в чумные годы было, конечно, еще очень далеко. Биографы Ньютона, настаивающие на том, что открытие этого закона снизошло на него как божественное откровение, внезапное озарение, на самом деле принижают его заслуги. Для того, чтобы найти этот закон, нужно было смести завалы старой аристотелевской философии, принять философию механическую и затем в чем-то отвергнуть ее, сделать правильное умозаключение из сопоставления земных и небесных движений, а сопоставив их, разработать теорию, подтвердить ее неоднократно на совпадение рассчитанных и реальных небесных явлений. И в то же время еще и противостоять неизбежной критике картезианцев и других механистических философов-современников. которые неизбежно увидели бы в законе всемирного тяготения возрождение аристотелевской концепции врожденных качеств. Да, не так-то это было просто – открыть закон всемирного тяготения. Недаром до полного его экспериментального подтверждения, до его торжества, возвращения в 1759 году кометы в соответствии с предсказанием Галея, сделанном на основе закона всемирного тяготения Ньютона, нужно было ждать почти сто лет. Открытие обратно квадратичной зависимости тяготения от расстояния может быть как раз и не было самым крупным достижением Ньютона. Эта зависимость вполне могла быть предвосхищена, исходя из широко проводившихся в то время опытов по свету и оптике, в которых освещенность всегда была обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света. Ее можно было бы получить из законов Кеплера и механики Гюгенса. Заслуга Ньютона в том, что он увидел связь между земной тяжестью и небесным тяготением. Возможно, именно в этом сыграла решающую роль знаменитое яблоко. Почему же Ньютон нигде не заявил о своих открытиях и идеях, не спешил сообщить о них другим? Может быть, он хранил идеи, как старый ремесленник секреты своего мастерства? А может быть, он, не вынося критики, избегал естественной реакции на очевидные несовершенства своих идей? Никто не даст ответа на эти вопросы. Но одно ясно, решиться отдать свои идеи на суд обществу было для него не менее сложно, чем решить задачу. Он был очень требователен к себе, возможно, более требователен, чем другие, охотно обсуждавшие с коллегами свои, еще не вполне выношенные идеи. И в этом была одна из причин его грядущих бурных конфликтов горячих острых споров за приоритет. Так что же, было яблоко или не было его? Были, Анни Миробилес, годы чудес или не было их? Было и то, и другое. Было яблоко, были годы чудес, но не было божественного откровения, не было еще тех открытий, которые случатся через несколько лет благодаря новым, поступившим со стороны идеям, благодаря неустанному труду и концентрации внимания Ньютона на определенных точно выбранных задачах. Так уж был он устроен. Когда идея западала ему в голову, он думал о ней непрерывно, до тех пор, пока не становилось ясным окончательное решение. В этом ему помогало все, в том числе яблоко. Вот почему яблоко Ньютона не менее реально и вечно, чем яблоко Евы и яблоко Париса. Вот почему оно навсегда останется в истории нашей цивилизации.